Джордан Восьмое июня. Моя жизнь делится на до и после. Когда мне было десять лет, мать утонула, спасая меня. Но угрызение совести неведомо мне. Ведь я совершенно ее не помню, как и всю жизнь до. Будто Джордана Старкса никогда не существовало. Словно в десять лет я просто появился в теле наследника процветающего города Старксис. О своем детстве я узнавал из рассказов окружающих, абсолютно точно понимая, что в моем теле была душа другого ребенка. Для чего это нужно было богам? Зачем я полез в воду во время шторма? Предыдущая душа хотела умереть, а калистрата дала шанс этому телу? Или только мне? Ни одного ответа. Я даже завел дневник наблюдений, но вскоре забросил, понимая, что это бесполезно. Учась в школе, понимал, что мой разум многое знает. Физику, химию, магию и прочие науки. Похоронив больного отца, я взял управление Старксисом в свои руки. Это мне дается очень легко. Дипломатия и политика. Словно податливая глина в моих руках, но мое сердце холодно, как и голова. Люди в моей жизни просто марионетки для достижения поставленных целей, а моя цель выходит за границы Старксиса. А сейчас, спустя семнадцать лет, ко мне впервые начали приходить сны, и я вновь достал свой дневник. Ведь сны быстро исчезают из памяти, если их не записать. Этой ночью мне снилась девушка с растрепанными светло-русыми волосами. Разглядеть лицо не представлялось возможным из-за черной темноты леса. Она убегала от преследователей. В моих руках появился меч, разенаповал бродячих бандитов.